Глава 2. Метание стрел в Кувшин. Фэй Ю, я пришёл к тебе, потому что прошло уже два раунда стрельбы, а Сяобай так и не нашёл возможности обсудить цель своего визита. Ты действительно вовремя зашёл. Сегодня будет кое-что вкусное. Фэй Ю, казалось, вообще не обратил внимания на слова мальчика. Люи, расскажи Сяобаю, что сегодня на обед. Молодой господин Бай, вам действительно повезло. Произнёс Люис улыбкой: "В прошлый раз мастер упоминал о бесхвостой рыбе в Северном озере Дандзе. Ее, наконец выловили и сегодня утром доставили сюда. Она до сих пор плавает, что говорит о ее свежести. Также были приготовлены одуванчики, собранные местными фермерами в горах. Их не затронули сильные морозы, так что они сохранили свой нежный вкус и аромат. Я распоряжусь, чтобы вам накрыли на стол". Почему сегодня ты сам не готовил? удивился Сяубай. Твой суп в прошлый раз был вкуснее, чем во дворце. Услышав эти слова, Люй печально взглянул на Фэйю и ответил: Не упоминайте прошлый раз. Я тогда отвлекся на бабочек и набортачил с готовкой. Поэтому мастер наказал меня и запретил появляться на кухне в течение трех месяцев. Он временно нанял кухарку, которая меня заменит. Ее зовут Хуан Няо. И она испорченная до мозга костей. Люи, ты за все эти годы так ничему и не научился? отругал его Фэйю. На глазах у гостя рассуждаешь о характере слуг в доме. Ты себя так же вел со своим предыдущим мастером. Наверное, я слишком снисходителен к тебе. Фэйю, ты чересчур чур строг, вступился Сяубай. За тарелку супа ведь не следует наказывать на три месяца. Не вмешивайся в мои домашние дела. "Невозмутимо ответил Фэйю. Тем более новый повар готовит очень вкусно. Сам поймёшь, когда попробуешь. «Тогда ладно." Сяобай перевёл взгляд на Люи и заметил, что тот угрюмо направляется на кухню. Через некоторое время слуга вернулся, держа в руках две коробки. "А почему сегодня еда подаётся в коробках?" спросил Фэйю. "Это всё, Хуан Няо." Поспешно ответил Люи. Хорошую еду нельзя класть в коробки, вырезанные из камня. Так можно и руки себе вывихнуть. О, так они высечены из камня? С интересом произнёс Файю, «Поставь их на стол. Наверное, блюдо в коробке холодная закуска, подумал Сяобай. Люис с неохотойм сервировал каменные коробки на столе. Сяобай присмотрелся и заметил, что они действительно сделаны из камня. Однако это была не холодная закуска из одуванчиков и грибов, а горячий суп из рыбы, который еще дымился, и это не могло не удивлять. «Позови Хуана Няо», — попросил Фэй Ю Люи. Через некоторое время к ним вышла юная девушка с двумя косичками. Ее большие глаза светились жизнерадостностью. Она была в цветочном поварском фартуке с закатанными до локтей рукавами и большим кухонным ножом в руке. Мастер, вы меня звали? Хуа выглядела необычно, но относилась к Фью с большим уважением. "Я хочу узнать, почему ты налила суп в каменные коробки?" "О, я недавно это придумала. Так как я не знала, когда закончится ваша тренировка, мастер, то эти каменные коробки помогли сохранить тепло и вкус блюда. Такой способ будет особенно полезен осенью и зимой". Хуа говорила громко и активно жестикулировала, размахивая ножом. "Конечно, это Хорошая идея. Похвалил Фэйю, сделал глоток супа и одобрительно добавил: "Люи, тебе бы у нее поучиться!» Люи не осмелился возразить и покорно согласился. Ну что вы, он просто не догадался об этом. Когда живешь так долго, то перестаешь замечать очевидные вещи. Хуанняо погладила Люи по голове. "Не прикасайся ко мне, дикарка!» Люи поспешно стряхнул ее руку. Сяобай тоже зачерпнул ложкой рыбный суп. Действительно вкусное блюдо. Он не знал, было ли дело во вкусе самой рыбы или каких-то особых приправах. И на удивление, суп сохранил свой свежий и насыщенный вкус. Это и правда умно. Ты не против, если я приглашу ее во Восточное крыло? Восточное крыло? Это кухня в дворце. Я согласна. Буду только рада, если кто-то еще отведает моих блюд. Снова радостно взмахнула ножом Хуан Няо. Хорошо, я доложу императору, что ты приготовила это блюдо. Сяобай забеспокоился, что нож попадет ему в голову и немного отстранился. Однако, по-моему, есть еще много блюд, которые можно подавать в этой каменной коробке. Например, тушеная свинина с хрустящей корочкой будет невероятно вкусно. Когда Фэйю услышал, что такой способ будет использовать кто-то еще, он неодобрительно вздохнул. Не объедайтесь сейчас. Позже я подам свежеприготовленные пирожные со сладким османтусом. Мы собирали его с Луи до восхода солнца, пока не появилась утренняя роса. По вкусу он напоминает дикий мед. Очень вкусно. Она разбудила меня посреди ночи и схватила за ухо, и оно все еще немного болит, пожаловался Луи. Кстати, об ушах». Сяубай, наконец воспользовался возможностью направить разговор в нужное ему русло. Фейу, ты когда-нибудь сталкивался с пациентами, у которых без причины гудит в ушах? Не стоит за обедом обсуждать темы, которые могут испортить настроение, прервал мальчиков Фейуль. В следующем раунде будем метать стрелы в кувшин. Люи, поставь пустой кувшин в 10 футах от нас. Фейу указал на другую сторону дерева. Да, именно там. "Солбай, мы оба по очереди бросаем стрелы в кувшин голыми руками. Десять стрел на человека. Кто больше попадет, тот и победитель. Тогда, мастер, я принесу все необходимое Люи, а ты мог бы спеть какую-нибудь песенку, чтобы всех подбодрить." Хуана Няо подбегнула юноши и удалилась. "Не тебе указывать, что мне делать." Люи повернулся и тайком показал ей язык. Поставив Кувшин, слуга отошел в сторону и чистым голосом запел: "Два сына в лодке". Под далеким осенним небом в сердцах всех зародилось чувство грусти. Не будем церемониться. Фэйю взял стрелу и метнул ее в направлении Кувшина. Услышав характерный звук, все поняли, что стрела попала точно в цель. "Занимательно". Сяобай тоже метнул стрелу, но из-за порыва ветра она выпала из Кувшина и приземлилась рядом с ним. «Сяубай, а знаешь ли ты, кто самый меткий стрелок в мире? спросил Фэйю. Мир необъятное место. Я не везде побывал и не много людей встречал. В этой стране я бы назвал главнокомандующего и предводителя дворцовой стражи, почесал затылок Сяубай и продолжил. Император очень любит охотиться, и вокруг него постоянно крутятся различные подхалимы, поэтому навыки тех двоих мало кто замечает. Главнокомандующий и предводитель дворцовой стражи очень молоды, однако они заслуживают восхищения за их превосходные умения. Неужели? Во дворце говорят, что главнокомандующий так силен, что может поразить сердце ястреба, сидящего на верхушке дерева в ста шагах от него, а у предводителя дворцовой стражи глаз алмаз. Однажды он прострелил бабочку, которая сидела на тычинке цветка. Слухи. Это всего лишь слухи. Но я видел, как они соревнуются в стрельбе из лука. У них потрясающие навыки. А что насчет тебя? Меня Сяобай не ожидал этого вопроса и удивился. Да, как ты оценишь свои навыки по сравнению с ними? Я всего лишь новичок в стрельбе из лука. Как смеет свет светлячка соперничать с солнцем и луной? Сяобай смиренно махнул рукой. Мне еще многому надо научиться. Ты только восхваляешь тех двоих, однако сам слеп как крот. Фэй метнул еще одну стрелу. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Дубовая твоя голова. Хоть ты и видел своими глазами этого человека, но все равно остаешься невеждой. Ты говоришь о человеке, который стреляет из лука, Блестящий стрелок, как ты сказал, несравненно силен, имеет зоркий глаз, а также стреляет без промаха. Есть еще один тип стрелков, который даже лучше. Они хороши не только в стрельбе по неподвижным мишеням, но и в охоте на птиц и даже насекомых во время верховой езды. Причем такой человек умеет обращаться не только с тяжелыми бронзовыми луками и стрелами, но и со сделанными из легких материалов, которые не повлияют на силу и точность стрельбы. Ты говоришь из лёгких материалов. Это каких? Знаешь, когда-то давно жил лучник И. Император Дидзюнь преподнёс ему в подарок лук с алым корпусом и увесистыми стрелами, способными достигать расстояния в тысячи миль. Но не все луки и стрелы в мире такие. Сельские дети берут бамбук или ветку, а затем перевязывают их пеньковой верёвкой. И это тоже лук. А стрелы можно сделать даже из стеблей сахарного тростника. Такое оружие очень легкое, почти невесомое. Надо же, внезапно понял Салбай. Тогда как насчет человека, которого ты только что упомянул? Ему не нужно полагаться на качество лука и стрелу. он использует свое дыхание как лук и свои мысли как стрелу. Цель еще не успела среагировать, а стрела уже пронзила сердце. С восхищением произнёс Файу. Но ты сказал, что я видел этого лучника? Кто это? нетерпеливо спросил Сяубай. Значит, ты не видел, как учитель стрелял из лука, медленно ответил Фэй Ю. Жаль. Что? Учитель является лучшим лучником? удивился Сяобай. Но он никогда не говорил об этом и даже не учил меня стрелять из лука. Ты пробыл с ним всего три дня. Этого маловато. Но учитель не учил меня не только стрельбе, но и каким-либо заклинанием, — растерялся Сяубай. Неужели это потому, что он считал меня слишком глупым? Он вспомнил, что учитель уже давно бродил по свету, и было совершенно непонятно, встретятся ли они когда-нибудь снова. Мальчик почувствовал неловкую атмосферу, видавшую в воздухе, и понурил голову. Правильно. Ты настолько невежественен, что если не постараешься, то не сможешь увидеть учителя в будущем, неожиданно резко ответил Фэйю. Нужны годы практики, чтобы стать идеальным лучником. Нельзя стать им за год или два, но если усердно тренироваться, то нет ничего невозможного. Правда? Сяобай поднял взгляд и посмотрел на Фэйю. Конечно. Ты победил в этом раунде. В какой-то момент Пенни Эльви перервалос. Он взял кувшины и попросил Фэй Ю сосчитать количество стрел внутри. В кувшине Сяобая было девять стрел, а у Фэй Ю всего 7. "Послушай, глупость глупости глупость рознь, не так ли?" Фэй Ю слегка улыбнулся. "Я отвлекся на разговор с тобой и случайно проиграл. Давай проведем дополнительный раунд, чтобы определить победителя. Я только что придумал забавный способ. Люи, подойди к той бамбуковой корзине в углу и возьми из нее апельсин." Да, мастер. Люи взял апельсин и передал его Фю. Хорошо. произнес Фю. Встань под дерево и положи его себе на голову. Что ты собираешься делать? Сяубай почувствовал подвох. Люи придержал апельсин рукой и выпрямился, прислонившись к дереву. «Сяубай, мы должны попасть в апельсин на голове Люи. Если ты выиграешь, я научу тебя, как стать лучшим лучником. Ты что, с ума сошел? Это слишком опасно. Сяобай категорически отказывался. Что, если я промахнусь и застрелю Люи? А в чем дело? Он мой слуга, и если он умрет, я не потребую с тебя компенсацию. После этих слов лицо Люи побледнело. Нет, несмотря на то, что он твой слуга, в конце концов, он живой человек. По-прежнему не соглашался Сяобай. Я не переживу, если раню его. Почему ты так не уверен в себе? Спросил Фэйю. Я считаю тебя очень талантливым лучником. Это не совсем талант, а обычная практика, ответил Сайбай. Разве мы должны рисковать жизнью Люи?» Тогда я добавлю еще одну награду. Фэйю натянул лук. Если выиграешь, я скажу тебе, где учитель. Было уже поздно. Юноша выпустил стрелу, и она попала точно в апельсин. Тело Люи слегка вздрогнуло, а сила выстрела оттолкнула его на дюйма. Где сейчас учитель? Неужели Карп вернулся? Сердце Сяобая дрогнуло. Фэй Ю кивнул. В это время Сяобай придумал способ, как можно решить проблему. Я готов выстрелить, но прошу другой набор стрел, сказал он Фэй Ю. Хочешь сменить стрелы? Эти стрелы железные и слишком острые, я не хочу подвергать Люи опасности. Хорошо, я дам тебе набор деревянных оперенных стрел. Нет, я хочу стрелы из ткани. Неожиданно попросился Убай. Это будет сложно, ответил Фэйю. Они недостаточно острые, как они взлетят? Возможно, это нелегко для других, но я определенно справлюсь, улыбнулся Сеобай. Те воздушные змеи тоже были тканевыми, но все же взмыли в небо, поэтому я осмелился попросить у тебя такие стрелы. С тобой и правда скучно, сказал Фэйю. Хорошо, я дам тебе набор тканевых стрел и посмотрим, сможешь ли ты ими воспользоваться. Сяубай взял тканевую стрелу, безмолвно наклонился, схватил горсть земли и обмазал ее. Что ты делаешь? спросил Фэйю. «Ты спросил, хватит ли у меня сил выстрелить тканевой стрелой в апельсин. Если я промахнусь, то узнаю об этом по оставленному пятну от грязи. Закончив разговор, он прицелился тканевой стрелой, глубоко вздохнул и выстрелил в апельсин на голове Люи. Стрела с характерным звуком взлетела в воздух, коснулась апельсина и упала на землю. Люи остался стоять неподвижно, словно смирившись со своей судьбой. Они соревновались около пяти заходов, и когда снова настала очередь Фейу стрелять, Сяобай вдруг заговорил. "Фейу, во дворце до меня дошли слухи, Какие слухи? Некоторые говорят, что лекарь, живущий на горе, не человек. Неужели? Похоже, они имеют в виду тебя. Сяобай вытащил тканевую стрелу и опустил голову. Вот как. Пальцы Фэй Ю разжались, стрела вылетела из лука, и все серебряные колокольчики на его рукаве яростно затряслись. На этот раз он немного промазал, задел кожуру апельсина и прибил ее к дереву. Я проиграл. Фэй Ю опустил лук и стрелы. Его лицо побледнело. Он взглянул на Сяо Бая, но во выражении лица мальчика ничего не поменялось. Очевидно, он просто поделился слухами. Сяобай заметил, что Фэй Ю смотрел на него с подозрением. Извини, если я сказал что-то не то, поспешно объяснился мальчик. Этот раунд не засчитывается, давай попробуем еще раз. Нет. Если проигрываешь, значит, проигрываешь, возразил Фью. Люи, выходи. Сяобай с удивлением обнаружил, что Люи вышел не из-за дерева, а с другого конца крыльца. Когда он повернул голову, чтобы проверить мишень, то увидел, что апельсин упал на землю, а то, на чем фрукт только что стоял, на самом деле было кустком ткани в форме человека. В этот момент мальчик окончательно расслабился. Ах, Фью. Сяобай почти потерял дар речью. Я знал, что ты не будешь рисковать жизнью Люи. Молодой господин Бай, вы такой хороший человек. Со слезами на глазах ответил слуга в зеленой одежде, помогая собрать лук и стрелы. Хватит, Люи, иначе я отправлю тебя туда, откуда ты пришел, если не перестанешь болтать, сказал Фэйю. Ты действительно знаешь, где учитель? Карп вернулся. Я думаю, что учитель не покидал провинцию Чу. Он сейчас ловит рыбу в тихой долине, Фэй Ю на мгновение замялся, а затем продолжил. Он попросил карпа сказать нам, что он ищет секрет жизни. Секрет жизни? В замешательстве спросил Сяобай. Что это? Я тоже не знаю, ответил Фэй Ю. В любом случае, ты должен помнить, что не нужно вмешиваться в дела во дворце. Я и не хочу вмешиваться, но мой друг внезапно заболел странной болезнью, и я просто хотел спросить у тебя совета. Сяобай наконец воспользовался возможностью и подобрал коробку с кузнечиками, которую принес из дворца. Фэйю взял коробку и заглянул внутрь. Серо-зелёные кузнечики цвета увядшей травы, редкость в это время. Пусть они и невзрачные, но мне подойдут, кивнул он и продолжил. Я слышал, что принцесса Лин Лян устроила беспорядок, собирая все известные виды кузнечиков. Это из-за меня, сказал Сяобай. Если бы я знал, что все так обернется, то не стал бы вешать коробку под навесом и наслаждаться мелодией насекомых. Тебе не нужно винить себя, заступился в Фэй Ю, любуясь кузнечиком. Скажи мне, что за странная болезнь у твоего друга? Она как-то связана с насекомыми? взволнованно рассказал Сяобай. Я не могу найти причину, иначе я бы тебя не побеспокоил. Может, это из-за осени, ответил Фэйю. В это время года постепенно распространяются болезни, связанные с насекомыми.